События глазами одного из пацанов. Все выкрасились. Все раздались голоса из утреннего тумана. Отлично. Сейчас у моего бати угодим телегу с яблоками и пойдём на штурм. А зачем нам яблоки? Дурында, ты что, забыл, что в дежурке будет маг? А гнилое яблоко это первейшее средство против любой магии. Мы с северными «Осадим магистрат и свяжем боем охрану и магов. Вы с южными атакуете казармы, а орки штурмуют карцер. Они парни крепкие, смогут, не подведут». «А от родителей нам не попадет?» «Может и попасть. Но, во-первых, мы все замаскировались под орков, а во-вторых, не надо попадать в плен». «А если стража схватит?» «Ну как они схватят, если мы сами на них нападем?» «Да они от нас побегут, как от огня». Думай, что говоришь. Но если страшно, можешь дома в подполье отсидеться, а мы грошика в обиду не дадим. Да если хочешь знать, нам цена медный грош, а его нигде не купишь. А если получишь, то не продашь. Ну всё, хватаем лестницы и вперёд. Надо на базар заскочить. Зачем? Одной телеги гнилых яблок тебе мало? Так сломаем замок на складе и наберём яблок, предложил один из ребят. Ты что, вырывать собрался? раздались взмущённые крики ребят. Зачем? Мы экспредуприируем, а деньги и сторону оставим. Мальчик потряс мешочком с деньгами. Я 2 года копил, но на правое дело мне не жалко, гордо произнёс сынок купца. Не экспредуприируем, а экспроприируем, поправил главный с гордым видом с трудом попытавшись выговорить новое слово. В этой комнате я просидел двое суток в полном неведении о дальнейшей своей судьбе. Вдруг перед рассветом окно в моём карцере разбилось, и в него влетело наполовину съеденное яблоко, а затем раздались удивлённые крики и звуки потасовки. Немного погодя, двери распахнулись, и в них влетела толпа юных орков, которые меня буквально на руках вынесли из казармы. Я успел заметить лишь стражников, закрытых в одной из камер. Живой поток понёс меня в сторону городских ворот, по дороге сбивая всех стражников. А что не могли поделать против такого количества детей? Орчата не сильно уступают им в силе, а их было около 200, плюс половина детей города. Да и кто поднимет оружие на ребёнка? За воротами меня уже ждали два фургона с моими гоблинами и охотниками на брундгов. Кто-то из ребят сбегал и предупредил гоблинов, чтобы они начали собираться. А те из захватили собой и повозки с охотниками. Остальных рабов уже увели, а мои буквально только что подъехали. От каравана они отстали из-за раненных брунгов, те не могли быстро двигаться. Дети пообещали стражников задержать. Я же не удержался и крикнул, что горошек потом и не уловим, что друзья всегда придут к нему на помощь. Сел в телегу, и мы погнали прочь от города. А про себя вспоминал сцены из одного фильма.